латы по закладной. Ладно, согласился он. Раз вы настаиваете, великолепно. Окиф, улыбаясь во весь рост, поднялся и кивнул Додо, которая сочувственно глядела на Тренты. Пора, дорогая. Уоррен, спасибо за гостеприимство. У выхода Додо обернулась. Большое спасибо, мистер Трент. Трент взял ее за руку и поклонился. Вы были украшением нашего скромного вечера. Окиф покосился на Трента, не издевается ли, и понял, что Трент говорит искренне. Вот что удивительно, Додо иногда умело понравится самым неожиданным людям. Когда они вышли в коридор, и Додо взяла его под руку, сердце Окифа учащенно забилось. Но прежде всего спохватился он, вознесем хвалу Господу и возблагодарим его за удачный вечер. Невероятно возбуждающее зрелище, заметил Питер Макдермот, когда девушка ищет в сумочке ключ от своей квартиры. Тут двойной смысл, сказала Кристин. Квартира говорит о том, что женщина самостоятельно, а потерянный ключ о том, что она все-таки женщина. Вот нашла. Подстойте. Питер обнял и крепко поцеловал ее. Оторвавшись от него, Кристин произнесла: Если уж мы этим занялись. Тогда давай лучше по ту сторону закрытых дверей. Питер взял ключ и открыл дверь. Кристина бросила сумочку на столик и опустилась на кушетку, облегченно вздохнула, сбросив с ног тесные туфельки. Питер сел рядом. Сигарету? Да, пожалуйста. Питер зажег спичку, оба же курили. Он чувствовал себя легко и бездумно. Жизнь была прекрасна. Чудесно осознавать, что стоит ему захотеть, и между ним и Кристин произойдет естественное и неизбежное. Хорошо, так, сказала Кристин. Просто сидеть и говорить. Он взял ее за руку. Мы ведь молчим. Так давай разговаривать. Мы разве знаю? Но давай подумаем, стоит ли и зачем и почему и что если. А может рискнем? Какой уж тут риск? Все ясно заранее. Она задумалась. Вот уже второй раз мы наедине, и я чувствую, как между нами что-то вызревает. Я тоже, это замечательно. Так что в конце концов созреет все, что нужно. Мысленно я уже забегаю вперед. Мысленно мы уже кажется в постели. Я в плюс лево, размечтался Питер, а ты смотришь на спинку кровати. Я должна тебя разочаровать. Постой, сейчас угадаю. Ты забыла почистить зубы. Ничего, я подожду. Кристина рассмеялась. Трудно с тобой говорить. Мы не разговаривать собирались. Питер откинулся на спинку дивана и выпустил в потолок кольцо дыма, потом второе, третье. Всю жизнь мечтала научиться пускать кольца, сказала Кристин, но так и не сумела. Так чем ты собиралась меня разочаровать? Одним соображением. Если то, что может произойти, произойдет. Это должно кое-что значить для нас обоих. Для тебя это будет что-то значить. Кажется, да. Я не знаю, не уверена. Она не знала еще, как она сейчас себя поведет. Питер погасил свою сигарету, потом сигарету Кристина. Когда он взял ее за руку, она почувствовала, что слабеет. Нам надо лучше узнать друг друга. Питер пристально посмотрел ей в глаза. На словах это невозможно. Они обнялись. Кристина прижалась к Питеру сперва покорно, затем пылко и не терпеливо. Страстные, бессвязные звуки сорвались с ее губ. Робость ее улетучилась, сердце отчаянно заколотилось. Пусть будет, что будет, сказала она себе. Не время сомнением. Чувствуя горячее дыхание Питера, она закрыла глаза. Вдруг Питер разжал руки. Воспоминания, сказал он. самое неподходящее время. Он снова обнял ее осторожно, нежно. «Ты права», — прошептал он. «Не будем торопиться». Она чувствовала, что он ее целует, потом услышала удаляющиеся шаги, щелканье замка, дверь захлопнула. Она открыла глаза и простонала. «Питер, милый, не надо уходить. Пожалуйста, не уходи!» Молчание в ответ «Питер, милый, не надо уходить!» и отдаленный гул спускающегося лифта. Среда. Над спящим Нью-Йорлианом едва забрезжил рассвет.